глава четверт осия альт спятил это единственная мысль которая крутится в моей голове и она сильно мешает найти слова чтобы как-то поделикатнее сообщить ему что я на бал в принципе идти не планирую что нет у меня ни платья ни настроения ни привычки посещать этот его бал что я танцевать не очень то умею и научиться уже не успеть так что эти невиданные чести и внимания Мне совершенно ни к чему. У меня вообще дежурство в госпитале в это время. И пока я мнусь и потеряно смотрю на разгоряченного и слегка окровавленного Альда, Мальянка хватает мою руку и отдает ему. Кажется, она еще добавляет. Конечно, пойдет. Но это тонет в возобновившихся овациях. Альд целует мне руку и прыгает обратно. А я поспешно убегаю. Не в состоянии вынести пристальные взгляды сотен глаз. Опасливо кошусь на руку. Как знать, не заразно ли это альдово безумие? А может, оно передается воздушно-капельным путем? Не зря же мне при виде альда как-то не по себе. И место его поцелуя на руке почти что жжет. А стоит вспомнить, как Яр поймал меня вчера на подсматривании за своей тренировкой, и жечь начинает еще и щеки. В таком растерянном состоянии меня и перехватил смутно знакомый молодой человек, в котором я не сразу, но все же узнала следователя. Настроение мгновенно ухнуло вниз. — Что еще ему нужно? — Асье, — сказал он, фамильярно подхватывая меня под локоть и разворачивая в противоположном направлении. — Вы уделите мне несколько минут. И, видя мое нежелание, добавил, «Или вас вызвать официально через деканат?» Я с тоской бросила взгляд на дверь своей комнаты, до которой оставалось каких-то 20-30 метров. Освободила руку и обреченно кивнула. «По крайней мере, он не арестовывать меня пришел. Может, сообщит, что о покушении на нас сальдом Что хоть за заклятие там было? И от чего умер Рифтер?» Мы чинно усаживаемся на скамье неподалеку от корпуса. Итак, тороплю следователя, мне хочется избавиться от его присутствия как можно быстрее. Что вы можете сказать об Иннасе? Нарочито неторопливо интересуется он, рассматривая меня в упор. В смысле? Я и в самом деле не очень понимаю, что он имеет в виду. Но предчувствие у меня не очень-то хорошее Она довольно эмоциональная, ведь да? Это чистая правда. Но я почему-то не решаюсь сказать «да». Возможно, виной всему не неприязнь к собеседнику инстинктивное нежелание рассказывать ему хоть что-то. Я пытаюсь увильнуть. Всем молодым девушкам это свойственно, господин следователь. И я слышала, она вам угрожала? Не желаете написать заявление? Тут уже я начинаю рассматривать следователя в упор. хотя его светло-серые глаза мне неприятны. Я бы предпочла смотреть на облака, проплывающие вдалеке, но... Устав гадать, задаю вопрос вслух. Что происходит? Некоторое время он молчит, равнодушно и невозмутимо скользя взглядом по моему лицу, а затем произносит. Иннассия Кроу арестована по подозрению в убийстве Антуана Рифтера. Она ведь тяжело переживала разрыв и то, как именно это произошло. Тяжело, соглашаюсь я. Нет, я вовсе не решила отыграться и закопать Иннаси. Просто врать и отмалчиваться тут нет смысла. Сто свидетелей подтвердят, что Иннаси была из-за всего этого а не в себе. Упрямо добавляю. Но я не думаю, что она его убила. Вероятно, это гордыня. я не хочу избавляться от неприятностей любыми средствами я хочу остаться честной и незамазанной насколько это возможно почему же следователь пытается спросить любезно, но в его голосе слишком много иронии дескать мнение какой то там недоученной травницы совершенно не к месту и некомпетентно. я делаю вид что не заметила и серьезно отвечаю на вопрос она любила его и была уверена, что он вот-вот вернется. Возможно, она поняла, что не вернется, и в порыве эмоций? Я пожимаю плечами. Так из-за чего у вас с ней был конфликт? Уверена, что ответ на этот вопрос господин следователь знает уже из не менее, чем пяти других источников. Мне приснилось, что свадьба не состоится, и я сказала ей об этом. Она расстроилась. Особенно, когда свадьба и в самом деле не состоялась. «У вас в роду пророчец не было?» — неприятно усмехается он. «Были», — серьезно говорю я. Дожидаюсь, пока из глаз собеседника уйдет насмешка, и добавляю. «Сестра вот, например». Следователь фыркает и разочарованно вздыхает. «Я прячу ответную усмешку «Да, это общеизвестный факт. Пророческий дар...» Приходит не раньше, чем через три поколения, и только к одному в семье. Ты мне нравишься. Неожиданно переходит на ты. Я буду с тобой откровенен больше, чем полагается по долгу службы. Твоя так называемая подруга извивается ужом, пытаясь все свалить на тебя. При этом на тебе нет следов запрещенной магии, а на ней есть. Я потрясенно молчу. А затем все же спрашиваю. ну ведь следы будут, и если она применяла, и если на нее воздействовали. Да. Он довольно откидывается назад, облокачиваясь на спинку скамьи. Вот и она утверждает, что то ты ее подставила. И зачем мне это? Мрачно и устало спрашиваю я. Мне кажется, следователь — энергетический вампир. Поговорив с ним пять минут, Я чувствую себя полностью выжатой. Из зависти это очень частый мотив. Я молчу и начинаю рассматривать наконец облака. Смотреть на этого человека, у меня нет больше никаких сил. Держитесь, Асия. Это повестка на предварительное заседание суда. И подумайте хорошо, что именно и как вы там скажете. Повестка ложится на скамью рядом со мной. и господин следователь наконец уходит. Беда с этой запрещенной магией. Информацию толком не найти в общедоступных книгах. И помощи того же библиотекаря не попросишь. И вообще ни у кого не попросишь. Я уже три часа шуршу страницами самых разных книг и никак не нахожу ответа. Попадаются лишь приворотные и отворотные заклинания, легкие и, честно говоря, не шибко-то эффективные. Разве что кто очень подверженный влиянию попадется. Зачем я это делаю? Я не верю, что Иннаси убила Рифтера. И мне не дает покоя брошенная следователем фраза, что на самой инаси обнаружены следы запретной магии. Могла ли она сделать приворот? Думаю, что могла. Но она бы моментально в этом призналась. За приворот пожурят и оштрафуют разве что. По крайней мере за тот, который известен мне. Возможно ли, что так и было, но господин амбициозный следователь предпочел не услышать? Вполне возможно. И то, как этот самый следователь подводил меня к мысли, что и Наси надо любым способом утопить, заставляет до сих пор морщиться от отвращения. И упрямо искать дальше то, не знаю что. Мои поиски прерывает Альт. Другой. Этот ниже, коренастие и глаза у него светло-карие. Недобрые. «Привет!» — говорит он, подсаживаясь за стол. «Добрый вечер!» — вздыхаю я. Честно признаться, мне и одного Альда через край. И в библиотеке в последнее время стало слишком людно, альдно и беспокойно. Впрочем, не только тут, если уж честно. «Вот!» без долгих предисловий он ставит на стол передо мной мешочек что это я вовсе не спешу трогать неизвестно что от неизвестно кого пятьдесят монет золотом за то что ты ему откажешь кому ему на всякий случай все же решаю уточнить вряд ли конечно речь о следовате но мало ли яру ты отошьешь его и получишь за это пятьдесят золотых монет А еще пятьдесят. Второй мешочек появляется на столе. Ты получишь, переспав со мной. Я встаю. У меня нет слов. Но есть большое желание плюнуть и уйти. Но плевать Вальда страшно. А просто молча уйти обидно. Бери. альт пододвигает ко мне один из мешочков. Один бери сейчас. Про другой можешь подумать до завтра. Пока я собираю книги, не бросать же тут с закладками на страницах, где упоминаются запрещенные заклинания, он уходит, оставляя на столе оба мешочка. Неужели думают, что я просижу здесь всю ночь, размышляя над его предложением? Или что буду заботиться об его деньгах, чтобы их никто другой не забрал? Я беру все книги и пересаживаюсь за стол в противоположном углу. Чуть подумав, вырывая из тетради лист и кладу к мешочкам записку. Альдова. Если этот странный и в высшей степени неприятный тип бросает свои деньги, где попало, это его проблемы. Я ничего ему не обещала и прикасаться к деньгам не хочу. Увы. Касательно заклинаний я так ничего и не нахожу. Да и глупо, наверное, предполагать, что хоть какая-то действительно важная и запретная информация Будет в Академии в общем доступе. На предварительное слушание суда на следующее утро иду в смятении. Мне не нравится происходящее. Но, увы, Творец не дает мне видений и подсказок. И все, что у меня есть, мое внутреннее, ни на чем не основанное ощущение, что и Наси не могла его убить. Впрочем, еще недавно я бы сказала, что она и на меня напасть не могла. смятение мое еще больше усиливается, когда уже в зале суда я встречаюсь глазами сын Наси. На ней блокирующую любую магию обруч и простое серое платье. Она выглядит бледной и потерянной. А когда наши взгляды пересекаются, я читаю по губам, и мне становится совсем жутко. «Аська, я ничего не помню». Само слушание почти не отложилось у меня в голове. Я не могла отвести глаз от Иннаси, которая на меня больше не смотрела. Она безучастно уставилась на ровную и пустую поверхность стола перед собой. Кажется, это не она, а именно я, ужасная подруга. На нее воздействовали, а я ничего не поняла. Я даже не могу сказать, когда именно изменилось ее поведение. Для меня лично, когда я решила ее предупредить. Но, видимо, заклинание действовало и раньше. Или, наоборот, появилась после? И что же это все-таки такое? Уже покидая зал, встречаюсь взглядом с тем самым следователем. Рассматривает меня в упор с непонятным выражением, от которого становится не по себе, слишком нагло и прямо. Злится, что его наставления и намеки не сыграли, подозревает в соучастии за дверью братья Инаси. я невольно шарахаюсь в сторону, зарабатывая презрительные взгляды и едкие комментарии. Я очень хорошо осознаю, что мне не надо лезть в это дело, что у иннаси есть любящий, хоть и оставивший их семью несколько лет назад отец, у которого и деньги и связи, что я уже сделала все что могла и тем самым уже настроила против себя следователя, не став топить бывшую подругу, что я никто. и звать меня никак. И теперь остается только помолиться Творцу за Иннасси Аркроу и оставить эту страницу в прошлом. Я вообще рассудительная и умная, и осторожная, и ничего непродуманного и опасного делать не буду. Ведь не будет ничего страшного только от того, что я все-таки что-то до выясню про запрещенные заклинания. Ну, и еще по мелочи кое-чего. Яр открывает дверь, раньше, чем я успеваю постучать. Стоит и молча меня рассматривает. И во взгляде его такой голод и такой огонь, что я невольно делаю шаг назад. Тем более, что Альт одет только наполовину. А я еще хочу жить. И дело мое вполне подождет до какого-нибудь людного места. Могла ведь поймать его на ужине. Все равно после приглашения на бал все уверены, что у нас с ним что-то есть. Из чего это мне пришло в голову искать его прямо сейчас? Как и полагается хищнику, Альт мгновенно реагирует на попытку сбежать. Молниеносным движением втаскивает меня в комнату и захлопывает дверь. Мальяна знает, куда я пошла, испуганно вру на всякий случай. Впрочем, Альт вовсе не торопится на меня набрасываться. Наоборот, отходит в другой конец комнаты и неторопливо надевает рубашку. «Зачем пришла?» — спрашивает дружелюбно и нейтрально. И мне начинает казаться, что он просто ждал вместо меня кого-то другого. Вернее, другую. И так напугавший меня взгляд предназначался этой другой. Почему-то становится не столько легче, сколько обидно. Зря я пришла. «Ты этой ночью занят?» — простодушно спрашиваю, внимательно рассматривая его комнату. С одной стороны, ничего лишнего и идеальный порядок. С другой, сложно не заметить, насколько все дорогое и качественное. Да мне, в общем-то, плевать на это на самом деле. Просто не хочется думать о том, насколько двусмысленно звучит вопрос и что он обо мне подумает. Альт молчит, и мне приходится все-таки на него взглянуть. Я боюсь, что он сейчас скажет что-то пошлое. или посмотрит как-нибудь сально и самодовольно. Но Ярс серьезен и непроницаем. «Нет», — говорит он, — «что нужно?» «Соучастник», — покаянно вздыхаю я. «Мне нужен соучастник». «В чем?» — заинтересованно улыбается Альт. «Может, все-таки присядешь?» Я присаживаюсь на краешек идеально убранной кровати, удивляясь ее жесткости. Поднимаю чуть виноватый взгляд на альда и признаюсь. Мне надо проникнуть в чужую комнату. И все? Выдержав паузу, недоверчиво уточняет он, разом теряя всю свою серьезность. Что, недостаточно кровожадно? Невольно улыбаюсь в ответ, чувствуя преждевременное облегчение. Рано, Ася. Он еще не согласился и условия свои не озвучил. Они будут. Можно даже не сомневаться. — Не то слово. Да и вообще как-то мелковато, — кивает Яр. — И уже по-деловому. Чья комната? И что ты там собираешься делать? — Комната Иннаси, — почему-то шепотом признаюсь я. Собираюсь осмотреться. Только и всего. — Ты ведь знаешь, что Иннаси Аркроу арестована. Доброжелательно интересуется Яр. придвигая себе стул и усаживаясь напротив меня. И это уже не просто визит без приглашения в комнату бывшей подруги, а вмешательство вследствие по особо тяжкому преступлению с использованием запрещенной магии. Я же говорю сразу, соучастник, вздыхаю в ответ, понимая, что Альт откажется и правильно сделает. Я бы вот тоже ни за что не стала бы вписываться в подобные мероприятия. Что взамен? Тем не менее спрашивает Яр, не торопясь отказываться. И я снова вздыхаю. Это сложный вопрос. Денег у меня нет, по крайней мере, в том количестве, которое могло бы заинтересовать хозяина этой комнаты. Приходится спросить. А чего ты хочешь? Он молчит, пристально меня разглядывая. От такого взгляда мне хочется повторить свою ложь про Мальянку. которая знает, куда я пошла. А еще отойти поближе к двери и уже оттуда добавить, что я несъедобная, ядовитая и заразная. Ответы. Наконец, говорит он, словно и не смотрел так. Три честных ответа на три простых вопроса. Один. Говорю я, чувствуя себя как ни странно увереннее, хотя понятно, о чем он будет спрашивать. И после. Три. И поцелуй. С удовольствием включается в торг «Альт». Вот только делая все, как водится, не по-людски. Насчет «после» согласен. Один ответ и все. Упрямо повторяю я. Три ответа и один страстный поцелуй. Мечтательно прищуривается мой потенциальный соучастник. Два поцелуя и никаких ответов. Раз так, буду тоже торговаться в другую сторону. «В правую щеку и в левую», — добавляю уже про себя, но уверена, что Альду на самом деле это совершенно безразлично. Хочет меня смутить и заставить принять его первоначальные условия, только и всего. Поцелуй и два ответа. Договорились. Протягивает руку, но я не спешу ее пожимать. «Что?» — уже серьезно спрашивает Яр. «Меня поражают скорость и легкость, с которыми он переходит от серьезного к несерьезному и обратно. Мне кажется, я догадываюсь, что ты спросишь. Тяжело вздыхаю. И в чем проблема? Ответ поставит твою жизнь под угрозу? Нет. Жизнь нет. И он абсолютно ничем тебе не поможет. Честное слово, ничем. Почему-то мне не хочется обманывать Яра. Он дважды меня спас. И на бал зачем-то пригласил. И глаза у него какие-то невероятные. — Пусть так, — спокойно говорит Яр. И я пожимаю протянутую мне руку.